21. Не нужно долго промышлять рыбу, чтобы понимать, как неприятно вытащить пустыря. Впрочем, ещё хуже прийти в порт вовсе без улова. Пусть если судно ходило за сельдью, оно должно появиться в гавани глубоко осевшим, лучше всего с полным грузом. Никого не волнует, что 3 дня сельди не было и в помине. А потом разыгрался шторм, и все суда повернули к берегу. Кто станет слушать эти оправдания? В гавани Сейдюс-фьордюра, когда туда входил Слепнер, к причалу было не пробиться. В глубине фьорда расположились на рейде норвежские и финские промысловые шхуны, а вместе с ними и несколько исландских судов. У пирсов суда стояли чуть не впритык. Похоже было, что сюда собралась вся флотилия. Сердясь, что нет места для швартовки, Паульми уже хотел отдавать якорь в стороне от пристани, но его не поддержали. Тогда Ауси предложил втиснуться рядом с судном, стоявшим возле телефонной станции. Так они и сделали. Когда Слейпнер отшвартовался, Паульми подозвал Лой и попросил его далеко не отлучаться. Вечером здесь наверняка будет дымка рамыслом, так что тебе лучше побыть на судне. В кубрике матросы перебрасывались мешками с грязным бельём, были вытащены бритвенные приборы, даже извлечены из-под матрацев зубные щетки. В море этими вещами почти не пользовались. У крошечного умывальника выстроилась очередь, и кок распикал ребят за то, что они вылили из баков всю горячую воду. Луи смотрел из-за стола, как преображаются перед зеркалом знакомые лица. Можно мне с вами на праздник? Ты с ума сошёл? Лейф искричил из-под бритвы гримасу. Восьмилетних на праздник не пускают. Мне уже 9, поспешил уточнить Лой. Конни обнял его за плечи и притянул к себе. Нет, дорогой Лой, сегодня ты у нас останешься за сторожа, а завтра я свожу тебя в кино. От Конни пахло чем-то непривычным. Возможно, это был запах зубной пасты. Как ни странно, сегодня Лои не нравилось вертеться среди матросов и слушать их разговоры. Ребята были не похожи сами на себя, говорили нарочито громко, а его просто не замечали. Когда Конни вдобавок начал бубнить какую-то поэму, Лои встал из-за стола и пошёл в рулевую рубку. Туда же поднялся и с каюты Ауси, как и другие, побритый и приодевшийся. Ну что, вы все идёте на праздник? Не все, кто-то должен остаться приглядеть за Слейпнером. Наверно, лучше это сделать мне, сказал Лои. Прекрасная мысль. А пока давай-ка сходим на телефонную станцию и позвоним твоей маме. Ей небось давно хочется услышать твой голос. А ты будешь звонить домой? спросил Лои по дороге к переговорному пункту. Даже не знаю. Может, позвонишь в Рёйвархёбен? Ауси улыбнулся. Думаешь, стоит? Конечно, передай Лёйви, чтобы она захватила в дальвик мои брюки. Мы ведь в этом сезоне больше не будем заходить в Рэйв-Архёбен, а? Наверняка не будем. На Слепнер они вернулись уже к вечеру. Почти вся команда ушла на берег. Пауль ми спал в штурманской рубке, а Хёйкюр с Магнусом играли в кубики в карты. Иди-ка ты, Лёйви, ложись спать. Завтра тебя разбудит не свет, не заря, сказал Хёйкюр. Я хочу дождаться, когда все вернутся с праздника. Давай без глупостей, марш в койку. Не став прибираться, Лои пошёл в рулевую рубку и сел у окна. Отсюда ему было видно всё, что происходило на берегу. Там царило оживление, по улицам в одиночку и гурьбой ходили моряки, которые то и дело задирали друг друга. Кто-то размахивал бутылками словно флагами в день национального праздника. Может, сегодня действительно какое-нибудь национальное торжество? Во всяком случае, дым и впрямь стоял карамыслом. Улёгшись в постель, Лои стал вспоминать дом. Мама сегодня спросила, соскучился ли он по дому, а он ответил, что нет. Наверное, нужно было сказать правду. Он страшно соскучился. Теперь мама считает, что его не тянет домой, что ему нравится быть вдали от неё. Ауси тоже говорил с его мамой. "Промысел", сказал он, подходит к концу. В море становится небезопасно, да и сельдь брать всё труднее. А потом Ауси позвонил Лёйвей. Лёй Лои закрыл глаза и повторил про себя румбы компаса. Надобность в рисунке отпала, и он сорвал его. Проснулся Лёй от шума. С палубы доносились раскаты смеха и топот ног. Он бросился наверх в рубку. На берегу он увидел Лейфи, который шёл по причалу с какой-то женщиной. Подойдя к слейпнеру, Лейфи обнял и поцеловал её. Ничего себе, сутулой с какой-то девицей. Они скрылись в кубрике. Немного выждав, Лой прокрался из рубки на палубу. В кубрик он спускаться не стал, а пройдя на бак, заглянул в световой люк. Матросы уже вернулись с праздника и сидели вокруг стола в компании двух женщин с ярко накрашенными губами. Интересно, что они будут делать, если им сейчас крикнуть: "Готовься!" Лои решил всё-таки пройти в кубрик под предлогом, что он проголодался. "А, наш добрый гений!" воскликнул Рудольф, притягивая Лои к себе. "Почему ты не спишь? Я хочу есть." Кто, кроме конни, может спать при таком ковардаке? заплетающимся языком проговорил Лейфи, ища в шкафу чего-нибудь съестного. Конь лёжа на полу перед плитой спал мертвецким сном. Вид у него был расхристанный. Рубашка из штанов выбилась, одежда была перепачкана землёй, как будто он рыл могилы. Лои перепугался. Подумать только, до чего ребята довели конь. Что с коньем? С ним всё в порядке, просто немножко перепил, сказал Кок, обнимая Лои и усаживая его рядом с собой. Хорошо бы, конечно, уложить его в постель, только бесполезно даже пытаться. Он всегда такой, если хватит лишку. Хороший ты наш мальчик, а у меня теперь тоже есть сын. Я знаю. Жаль, что я сейчас не дома. Я своего сына ни за что в море не отпущу, сделаю из него каменчика. Я сам всю жизнь мечтал стать каменчиком. Лейф и грохнул на стол миску с холодной солониной. Всё, что в печи на стол мечи, как сказала старушка. Угощайтесь, девочки, будьте любезны. Может, попробуем всё-таки разбудить Конни? Пусть ляжет в постель, а? спросил Лои. Давай попробуем. Кок поднялся и, ухватив Конни за плечо, принялся, что было силы, трясти его. Эй, Конни, вставай, пригрелся тут, понимаешь ли. Конни пробормотал что-то бессвязное и подтянул под себя ноги. Жалко беднягу, посочувствовала одна из женщин. В Лои вдруг вспыхнула ненависть к этим женщинам. Какого чёрта им тут понадобилось? Сама ты бедняга, выпалил он. Но-но, «Ну -ну, потише, сказал Рудольф. Лои думал сейчас только об одном: надо растолкать конни и отправить его в постель. Эй, малыш, как тебя зовут? спросила женщина, сидевшая рядом с Гюнни. Лои сделал вид, будто не слышит, и склонившись над конни, потряс его. Конни, вставай! Нужно лечь как следует. Нельзя всю ночь валяться здесь. Конь не замахнулся на него кулаком. "Конни!" проревел кок. Кулак повис в воздухе, и конни открыл глаза. "А, это ты, божий рыбка. А я вот, видишь, напился. Подымайся", сказал Лой, беря конни под мышки. "Пойдём в каюту, ляжешь там на месте Сайвора". Кроме этого мальчишки, у нас на судне ни одного маломальски соображающего человека. — сказал кок, помогая Лои поставить конни на ноги. Конни некоторое время стоял возле плиты, пошатываясь и озираясь вокруг полураскрытыми глазами. — Кажется, я попал на небо, — пролепетал он и состроил рожу. — Твое величие сияет в небесах! Явилась ты ко мне! — Идем же, — сказал Лои и повел конник к трапу. — Один сижу я, — бормотал конник, карабкаясь по ступенькам. — Давай, давай, лезь! Однажды зимняя тоска, когда конь выбрался из люка, у него вдруг отказали ноги, и он опустился на палубу. Вставай, нужно идти дальше. Та радость, что приходится скрывать, та-рам-пам-пам, та-рам-пам-пам. Кончай всё это и поднимайся, велел Лой, подхватывая коня под руки. С большим трудом ему удалось довести конь до рулевой рубки, но дальше они одним махом не добрались. Перед спуском в каюту конню потребовалось передохнуть. Оглядываясь по сторонам, словно впервые в жизни видя рулевую рубку, он сказал: "Смерть стоит у меня за спиной". Потом он на удивление быстро и почти без поддержки спустился в каюту. "Я помогу тебе раздеться", сказал Лои и принялся стягивать с конни грязный пиджак. "Достанет да ли сил у него? Ты не помнишь, как там дальше?" "Нет, раздевайся". начинает мав в бездонном небе ложись коньни как послушный ребёнок завалился на койку божья рыбка ты знаешь кто написал это стихотворение не знаю йохан сигюр йоусон кто это но ответа на свой вопрос лои так и не получил потому что конь не заснул едва его голова коснулась подушки Утром Лой проснулся от того, что Йон зажёг в каюте свет и подошёл к койке, на которой спал Конни. Конни? А Конни? позвал Йон. Что тебе? Ты вчера вечером был с командой Сигюрборга. Но Бэл. Последовало долгое молчание. А что? Что-нибудь случилось? Да, с Магги. С Магги? Что такое? Мы с ним вчера расстались на берегу. Ты знаешь, что Сигюрборг стоит на рейде в заливе. Когда праздник кончился, ребята нигде не могли найти магги и пошли на Ялике без него. Решили, что он остался ночевать на берегу. И что? Ну вот. Он увидел, что Ялик отошел без него и бросился в море. Решил, видно, добраться до Сигюрборга в плавь. Только не сумел. Я вчера хлебнул лишнего. За ним кинулся матрос из Вестмана Эйяра. Но без толку. Вода была очень холодная. «Его не нашли?» «Нет. Вставай, пойдем прочесывать берег». Магги был сыном Хальдоуры из Дальвика. Лои знал, что он приходился к Конни родственникам. Как ему взбрело в голову плыть до стоявшего на рейде Сигюрборга? Когда Лои поднялся в рулевую рубку, Кок смотрел из окна на фьорд. «Нашли его?» – спросил Конни. Нет Все ушли искать? Да А почему тот матрос не сумел спасти маги? Да как тебе сказать Он уже схватил его, но... Может нам тоже пойти искать? Не надо, побудь лучше здесь Лой поднес к глазам бинокль Вдоль всего фьорда растянулись люди Прочесывавшие прибрежную полосу Кок открыл дверь рубки Лой, пожалуйста, от Слейпнера ни шагу Вечером мы наверняка отчаливаем. Возможно, это будет наш последний рейс. Когда кокс скрылся, Лои перелез в шлюпку и ничком бросился на лежавший там невод. Это Магги когда-то научил его наживлять ярус. Магги был тогда мастером добычи на яруснике, а Лои подредился укладывать наживлённый ярус в корзины. Но кроме того, Ему очень хотелось научиться наживлять, и тогда магги поставил его у одного из ящиков с снаживкой и показал, как это делается. Проклятое море. Луис сжал кулаки и с усилием оторвал голову от невода. У самого борта шлюпки плавал спичечный коробок. Может, он выпал из кармана у магги? Поиски прекратились лишь с наступлением темноты. Магги так и не нашли. Ветер стих, И некоторые суда покидали гавань. Многие уже закончили промысел и собирались взять курс прямо к дому. Паульме решил задержаться ещё на день и искать дальше. Ночью в Сейдюсфьордюр пришла морская волна. До этого она стояла в заливе Нордфьорд, но узнав о несчастье, снялась с якоря и направилась в Сейдюсфьордюр, чтобы тоже принять участие в поисках. На морской волне находился брат Магге. На завтра искали до поздней ночи. В вечерней сводке новостей по радио передали сообщение о гибели Магги и посвященный ему некролог. Суда одно за другим отшвартовывались и выходили на фарватер. Среди них был и Сигюрборг, который направлялся домой. На грот мачте у него реял приспущенный исландский флаг.